Глава третья. Влад. Дальше дело техники. Почти всё необходимое удалось выяснить через рекламное агентство, где этот шут работал с Мариной. И вот, я уже бронирую онлайн-билет на самолёт, а в руке сжимаю записку с точным адресом и местом новой работы ведьмочки. Я должен вернуть её, чего бы мне это ни стоило. Но сначала... «Всего лишь пара звонков, чтобы наверняка уничтожить человека, которому доверял всю жизнь, больше, чем себе». «Елена Александровна, ровным, но строгим тоном приветствую бухгалтера моей клиники. Перетрясите архив и подготовьте мне все документы, связанные с манипуляциями Вепрева», намекнул аккуратно, зная, что она поймёт с полуслова. Я намеревался не только убрать дядю из клиники и навсегда лишить его возможности практиковать, но и хотел заставить его ответить перед законом за всё, что он сделал. Благо, своими мутными схемами Вепрев сам дал мне такую возможность. Владислав Романович!» — ахнула бухгалтер, но не сказал бы, что она была огорчена моим решением. «Сегодня всё сделаю!» поспешно отозвалась. «Я слишком многое спускал веприву с рук, Через чур слепо верил ему, берег родственные связи, которых, по сути, не было никогда. Я мог простить ему что угодно, но не Марину. Дядя замахнулся на святое, и теперь я не остановлюсь, пока не задавлю его». «Ненавидеть у меня получается гораздо лучше, чем любить». «Самое сложное сейчас — не пороть горячку, а действовать грамотно и холодно. Терпеть лицемерие дяди и медленно копать ему могилу, чтобы не спугнуть раньше времени, чтобы усыпить бдительность. Он должен чувствовать себя в безопасности. Пока что». «Всё в порядке, Влад?» С преувеличенным беспокойством интересуется Веприв. Стоит лишь мне переступить порог дома. «Искал Марину?» «Да. Есть мысли, где она может быть?» Смотрю пристально, пытаясь пролезть в душу, которой у него нет. «Я понятия не имею», — пожимает плечами. «Испугалась, наверное, твоей расправы из-за чужого ребёнка?» Бросает небрежно, а у меня скручиваются внутренности от его мерзкой лжи. «Я же предупреждал по поводу неё!» «Предупреждал!» — отстранённо повторяю я и мысленно молюсь, чтобы веприв просто ушёл сейчас. «Я с тобой, Влад!» — по-родственному хлопает меня по плечу, «а мне хочется ударить этого двуличного подонка» но наброситься на него с кулаками будет самой большой моей ошибкой. Его счастье, что я уже знаю, где Марина. Иначе, наплевав на месть, выбил бы из него признание немедленно. Теперь я уверен, что в побеге моей ведьмочки замешан веприв. Она ушла не от меня, а из-за него». Дядя наконец-то оставляет меня одного, напоследок одарив лицемерно грустным взглядом. А я делаю еще один звонок, решающий, роковой, итог которого прояснит многое. И, возможно, убьет меня. Набираю сыщика Кравченко. «Игорь, по поводу дела о пожаре и гибели моих родителей», произношу тихо, но чеканя каждое слово. Есть ещё один человек, которого мы не проверили. Таиланд. Сейчас. Найти захудалое кафе Таиланда не составляет особого труда. Остаётся лишь вытащить мой бриллиант из вороха мусора. Однако именно с этим возникают проблемы. Марина подходит к моему столику достаточно резво бодро приветствует, натягивая дежурную улыбку, а потом меняется в лице, узнавая меня. Медленно сканирую ее взглядом. Даже в форме официантки моя ведьмочка по-прежнему очаровательна, однако измучена и несчастна. Злюсь на самого себя, потому что довел ее до такого, потому что не уберег, не защитил, хотя обещал. Поднимаюсь и хочу обнять жену, но останавливаю себя в последний момент, спотыкаясь о её странную реакцию. Марина слишком напугана, смотрит на меня, как на нашей первой встрече, будто на зверя. После того, как я открылся ей, после всего, что мы пережили, она всё ещё видит во мне чудовище. Больно, но справедливо. А ещё... Замечаю тень вины на ее лице. Неужели она все-таки сделала это? От страха или отчаяния? Неужели пошла на такой жестокий шаг? Нам нужно просто поговорить сейчас и все выяснить. Для начала я должен успокоиться и извиниться за то, что оставил ее, рассказать обо всем. Но, пока я судорожно подбираю слова... Раковый вопрос, который гложет меня больше всего на свете, сам слетает с моих губ. Ты сделала аборт. Звучит через чур грубо. Вижу, как мрачнеет лицо Марины, а родные лазурные глаза наполняются слезами. Влад, ты чёртов придурок.